Глава девятнадцатая А когда мы разошлись по комнатам, причём я опять малодушно сбежала от Эрелива, хотя тот настойчиво пытался меня задержать, ко мне вломился Филимон. «Но...» — он демонстративно развалился поперёк кровати, не давая мне возможности лечь. «Что, ну? И долго это будет продолжаться? Я требую объяснений». «Каких, Филь?» Устала, скинув туфли, я босиком прошлась по ковру и плюхнулась в кресло напротив. «Всех? Что происходит? Какого чёрта ты впустила в дом эту жабу? Что у тебя с Асбертом? И, наконец, что у тебя с Иреливом? Почему сначала вы обручаетесь? Кстати, я жажду подробностей. А потом он три дня смотрит на тебя взглядом побитой собаки, которая не понимает, за что её наказывают. Филя, всё он понимает, потому и смотрит так, что накосячил. А теперь для меня...» «Что происходит?» — рявкнул кот, и я с уважением посмотрела на него. «Ого, Филь, да ты крут! Станешь с тобой крутым! Это ж какое счастье мне привалило в хозяйке! Никаких нервов не хватит! А что не так-то? Ты вообще ведьму хотел, а я хорошая, милая девушка, фея к тому же!» «О, да!» — кот сердито махнул хвостом. «Ты невероятно хорошая женщина!» Не дай бог поближе познакомиться. И не Юли, рассказывай. Ну, всё началось с того, что меня украли драконы. И я начала рассказывать. Вот это да! Ух ты!» Фили заинтересованно слушал. А потом этот балбес демонический. И я подробно поведала про возбуждающий напиток и свою реакцию. И вот продемонстрировала я кольцо. «Так это же здорово!» В смысле не то, что этот юный идиот тебя опоил, а то, что если бы не это, ты бы еще бог знает сколько времени не сошлась с Ирелимом окончательно. Я тебе, конечно, не говорил, но ты, дорогая хозяйка, на всю голову больная. Вокруг тебя толпа мужиков, которые слюной исходят и вожделяют тебя, а ты, как неживая, ничего не видишь, ничего не слышишь, никому не веришь. Филь, согласись, у меня есть на это причины. Лёшка мой той ещё сволочью оказался, а я ведь любила его. Эйлорд, ну, с ним всё понятно. Проснулся через 400 лет, токсикоз от сексуального воздержания, а тут я рядом. Остальные вообще не в счёт. Им всем нужна не я, а что-то из того, чем я обладаю. И релиф, я помолчала. Все уши мне прожужжал про свою невесту, а в итоге мною увлёкся. Но при этом пялился на эту развратную лину пока она своими прелестями трясла. Думаешь, мне приятно было? У меня вообще мысли появляются, что он и мной то увлёкся только потому, что мы рядом изо дня в день находимся. Невеста далеко, а я близко. А дальше что? Например, уеду я надолго, мало ли. И будет рядом какая-нибудь мымра крутиться. Так он про меня забудет, так же, как про свою невесту. Какая же ты у меня глупая, — Филя вздохнул. Вот скажи мне, он как на неё смотрел? Хотел её, глазами пожирал. А какое выражение лица у него при этом было? Как-как? Глазами смотрел, улыбался, и она супилась. А что он еще мог делать, как не смеяться над нею? Ты хоть понимаешь, насколько по-идиотски она выглядела в этот момент с мужской точки зрения? Бегать по замку почти голой и пытаться насильно залезть к мужику в постель. А вот и неправ ты, Филимон. Он продолжал улыбаться, даже когда она начала трястить и и оглаживать свои формы. — Дурын, да ревнивая ты, Вика, уж прости. Да даже я улыбался бы в эту минуту, хотя я кот, сам дурак. — Нет, я умный фамильяр, а на месте твоего Рила любой нормальный мужик смотрел бы и смеялся. Во-первых, любопытно рассмотреть, не прятать же глаза, чей не девица на выданье. «Это от тебя он, болван, взгляд отводил в сторону, когда ты к нему из спальни чуть ли ни в чём мама родила, выходила. Знал, что может среагировать не так, как надо, потому что давно на тебя глаз положил. А во-вторых, пропустить такое представление, которое устроила и Алина? Да ты что, даже мне интересно. Всё равно, нечего пялиться на всяких девок. А он и не пялился». Вот сколько вы с ним ездили везде. Он заглядывался на кого-нибудь, кроме тебя? Ну, постаралась я вспомнить. Пожалуй, нет, наоборот, шарахался ото всех. Только один раз в Керестале, когда подавальщица в таверне ему прямо под нос до декольте свою совала, оглядел. И что в итоге? Воспользовался? Нет, наоборот, попросил меня спасти его. И? И чуть не поцеловал меня. И? «И что?» — я из-под лобья глянула на кота. «Подумай, чай не маленькая». А я спать пошёл. Фамильяр спрыгнул с кровати и направился к выходу. «Филь, а почему он тогда со мной не попытается поговорить? Видит же, что я злюсь». «Потому и не пытается. Никому не охота в жабу превращаться только потому, что ты психанула и надумала себе невесть чего. Перебесишься, тогда и поговорите». Утром ко мне пришла Ильза, уже полностью освоившаяся и приступившая к работе. Мы потратили какое-то время на прическу и макияж, заодно я ей рассказала, как именно всё должно стоять и лежать в моих комнатах. Привычка — страшная вещь, и нужно, чтобы мне не переставляли банки-склянки-флаконы на моём столике в другом порядке и не перекладывали иначе вещи в гардеробной, а то я потом ничего найти не смогу. Заодно я пыталась придумать, как бы получить возможность вызывать кого-то из народа, если мне нужно, но не бегать при этом по этажам и не заставлять постоянно следовать за мной. Внутреннюю мини-АТС поставить, что ли, как в отелях? Надо бы узнать об этом поподробнее. К тому же после вчерашнего разговора с Филей я успокоилась и решила, что сегодня не буду дуться на Эрелива. -и, и как только представится возможность, поговорю с ним. А за завтраком мои гости сообщили, что закончили с переговорами и сегодня после обеда планируют разъехаться. Я с облегчением вздохнула и решила, что раз так, то и обед этот самый можно устроить на природе. Благо мои домовитые домовые из остатков строительных материалов, заказанных для гаража и детской площадки, построили большую и уютную беседку в саду. Вот там и решено было накрыть стол к прощальному обеду. Всё протекало тихо и мирно почти до самого конца трапезы. И лишь когда мы уже пили кофе, к беседке быстро подошел Бессон. «Леди», — демон вежливо поклонился. «Из Ферина прибыл ваш жених и просит о встрече. Прикажете впустить?» «Как жених?» Кирин едва не поперхнулся кофе и уставился на Ирильева. о, -о, -о Ну, наконец-то мы увидим загадочного жениха нашей феи!» — довольным голосом произнес Албрит и откинулся на спинку стула. Бессон, не обращая внимания на взгляды присутствующих, обратилась я к охраннику. «Он прибыл один или с сопровождающими?» «С сопровождающими, леди», — демон помялся. «Точнее, это он в сопровождающих. Кроме него прибыли его владыка и ещё несколько эльфов». «Чёрт, я встала. Идём». Илфинор действительно приехал не один. Рядом с ним стоял высокий красивый эльф в дорогих одеждах. Впрочем, эльфы все красивые в той или иной мере. Определить, что именно вот этот персонаж является владыкой, можно было лишь по золотому обручу на его голове. «Добрый день, Леро финор Я вежливо улыбнулась Илфенору, и тот поклонился, не проронив ни слова. Владыка Эйрольд, я перевела взгляд на мужчину в обруче. Примечание. Леро. Вежливое обращение к эльфу в мире Ферин. Конец примечания. «Откуда вы знаете мое имя?» Он разглядывал меня, а я его. Леро финор упоминал его в прошлый свой приезд. «А вы, я так понимаю, и есть его невеста?» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Владыка. «Леди Виктория. И не совсем невеста». «Да я в курсе, что вы теперь леди», — равнодушно обронил он. «Это даже хорошо. Всё же не так стыдно, что Элфенор женится на вас». Я прищурилась, но отвечать ничего не стало Не на пороге же устраивать выяснение отношений. Но то, как несчастно поморщился Элфенор, успела заметить. А за моей спиной мрачно возвышался и релиф. М да «Желаете войти?» — обвела я взглядом спутников Эрльда. Кроме Илфинора, его сопровождали еще восемь эльфов, которые в данную минуту держали под усцы лошадей. «Да», — Владыка шагнул ко мне, — «отведите наших лошадей в конюшню и накормите, а нам выделите комнаты. Я намерен остаться здесь на пару дней до вашей свадьбы». «Лошадей сюда проводить нельзя. Я не сдвинулась с места ни на миллиметр. И конюшни у меня нет. Пусть кто-то из ваших спутников отведет их в село и договорится с селянами». «Какая нищета!» Эльф, продолжая надвигаться на меня, брезгливо поморщился и, чуть повернув голову к Алфенору, бросил, не глядя. «Леро, я надеюсь, вы исправите это недоразумение в кратчайшие сроки». И вообще, он сделал жест рукой в сторону замка. «Приведете здесь все в порядок. Люди совершенно ничего не умеют. Пора брать все в свои руки». Минуточку. Я продолжала стоять, не уступая дорогу. Во-первых, не стоит оскорблять мой дом и меня. То, что вы эльф, не дает вам на это право. Во «У вас устаревшие сведения. Я не человек, афея В-третьих, без моего дозволения вы все равно сюда не войдете». И в-четвертых, «Никто», — выделила я последнее слово, «не сможет взять в свои руки управление моим имуществом». «Какая нахалка!» — Владыка с интересом меня оглядел. «Впрочем, чего еще ожидать от иномерной выскочки без малейших проблесков магических сил?» Я нахмурилась. а мне на плечо легла рука и Эрелива. «Виктория, не нервничай, у тебя глаза начинают светиться». Ну что ж, с ласковой улыбкой пираньи я освободила проход. Я даю дозволение войти в мой дом всем, кто не замышляет зла и подлостей против меня и моих домочадцев. Леро Эральд, не желаете познакомиться с другими иномерными выскочками? В данный момент у меня гостит верховный лорд демонов из соседнего мира, Мариэли, и князь из второго мира Лилерея. «Что?» — владыка сбился с шага. «Именно то, что я сказала. Лерой финор рада вас видеть». Отвернувшись от Эральда, я вежливо кивнула своему несостоявшемуся жениху. «Мне нужно с вами побеседовать, и я рада, что вы приехали именно сейчас. Идите все за мной». В полном молчании эльфы, кроме тех, что остались с лошадьми, направились со мной. А я демонстративно подошла к Элфенору и положила руку на предложенный мне локоть. И релиф с мрачным лицом шёл за нами, но в разговор пока не вступал. «Леди, у вас многое изменилось», — ровно произнёс Элфенор, ведя меня. «Да, Лэро, и вы даже не представляете, насколько. Я надеюсь, вам понравится, и вы останетесь погостить на несколько дней и после отъезда вашего господина». «Я правильно понял?» — после паузы произнёс он. «Абсолютно». Эльф ничего мне не ответил, только как-то расслабился, а с его лица начала уходить обречённость. «Кстати...» «Вам известна некая особа по имени Эалина?» — спросила я. «Что?» — сбился он с шага. «Но откуда вы её знаете?» «Здесь была Эалина?» — недоумённо спросил один из спутников владыки. «Почему была? Она и сейчас здесь. Крайне невоспитанная и наглая особа. Представляете? Приехав, она стала со скандалом и оскорблениями требовать у меня браслет Лерой финора заявляя, что она больше подходит на роль его жены». «И что?» Элфенор совсем остановился и, отпустив мою руку, повернулся ко мне. «Вы отдали?» «С какой стати? Мало ли кто заявится и начнет требовать с меня что-либо». «Нет. Если бы она любила Леро Элфенора, то я бы не возражала. Но она сообщила, что ее интересует лишь имущество и статус Леро. Так что я предложила ей остаться и познакомиться с принцем демонов». «А у вас тут еще и принц демонов?» Уловил правильную информацию владыка. «Да, он приехал вместе со своим отцом. Вот я и позволила Лине с ними познакомиться и пообщаться. Единственным моим условием было не пытаться отбить у невесты самого лорда демонов, так как он обручён с моей подругой. Иначе превращу в жабу. И Алину нельзя остановить. Снова влез в разговор тот же спутник владыки. Моя дочь крайне целеустремленная девушка, а ее красота на многое дает ей права. Остановить можно любого. Я задумчиво осмотрела отца и Алины. Смотря на кого нарвешься. И на кого же нарвалась и Алина? он усмехнулся. «Полагаю, мне нужно готовиться к свадьбе моей дочери с принцем демонов? Или все же с верховным лордом? Вряд ли он смог устоять перед ней. Я правильно понял. Помолвка главы демонов разорвана, и он женится на олене Нарвалась Лина на меня. Я ее сразу предупредила. Взглянет на лорда и попытается увести у невесты превратиться в жабу. Но и алина никогда не боялась трудностей. «Так что? Где она? Я хочу ее видеть». С высокомерным выражением лица ответил мне папаша жабы. «Следуйте за мной, я сейчас представлю вас остальным гостям, а там его высочество и Алину принесёт. Хотя, может, она и с ним, я не обратила внимание Развернувшись, я ускорила шаг к беседке. «Что значит «принесёт»?» Вместо растерявшегося отца эльфийки вопрос задал владыка Эральд. «Увидите, она решила пренебречь моими словами, так что...» Мы приблизились к беседке и остановились на пороге. «Итак, Леро, Позвольте вам представить моих гостей. Его величество король Филерий Албрит. Я взглянула на Албрита. С того на пару минут исчезла иллюзия, и мы получили возможность рассмотреть его. Его светлость князь Кирин, один из двух правителей княжества Анегвен из мира Лилирея. Кирин вежливо кивнул. Верховный лорд Ренард из мира демонов Мариэли. Глава демонов едва заметно шевельнул подбородком. Его высочество принц Асперт, наследник рода Ренарда. Асперт тоже кивнул. и невеста лорда Ренарда, баронесса Селена Ольгриф. С остальными гостями я вас позднее познакомлю. Закончила я, не став представлять всех сидящих за столом. Селена тоже вежливо склонила свою золотистую головку, и я продолжила. Господа, а это наши гости из Светлого Леса. Владыка Эрльд и Леройл финор любезно представлявший мне возможность все это время считаться его невестой, дабы избежать ваших матримониальных планов в мой адрес». «Надеюсь, мы с ним станем друзьями, так как я в высшей степени оценила его порядочность и благородство. Остальных, Лыро, я, к сожалению, вам представить не могу, так как сама не знаю их имен». После моих слов повисла гробовая тишина, и все уставились на меня и Илфенора. «Ой, кажется, сейчас что-то будет, ведь я столько времени всем морочила голову». «Так где же Алина?» — прервал затянувшуюся паузу отец Лины. «Асберт, а где наша жаба?» — глянула я на принца. что Эльф остолбенел. «Вы называете мою дочь жабой?» «А как ещё её назвать? Жаба она и есть жаба. Сейчас убедитесь сами». Виктория тем временем привлёк моё внимание Асберт и водрузил на стол подушку-думку, на которой сидела белая жаба. «И Алина здесь». «Где?» — обернулся к нему отец эльфийки. «Вот», — принц указал на подушку. «Что за глупый розыгрыш?» — нахмурился эльф. «Никакого розыгрыша. Я же вам только что рассказывала». Я предупредила и Алину, что если она попытается увести жениха у моей подруги, вместо того, чтобы воспользоваться возможностью поближе познакомиться с принцем, то превратиться в жабу. И вот результат. Я подбородком указала на белое пупырчатое земноводное. «Риббит!» — активизировалась и Алина, увидев отца и соплеменников. «Риббит!» Эльфы дружно вздрогнули, а отец Лины гневно посмотрел на меня. «Что это за жаба и почему она так странно вопит?» В очередной раз поясняю. Я терпеливо сложила руки в замок. Я — фея. Я обладаю даром превращения. Это и Алина. Она превратилась, так как не выполнила условия, о которых я с ней договорилась. «Риббит!» — белая жаба спрыгнула с подушечки, через стол поскакала в сторону отца. «Риббит!» — то есть я всё правильно понял? — прошипел эльфийский папаша нашей пупырчатой красавицы. «Ты, иномирная дрянь, превратила мою дочь в жабу?» «Не я превратила». Я покачала головой, пытаясь сохранить остатки самообладания. Она сама превратилась. Я только наложила заклятие на соблюдение условий. Но и Алина считает, что ей правила не писаны, и она может наплевать на всех и всё, если ей что-то нужно. А вам дружеский совет. Не стоит меня оскорблять. «Ах ты, тварь!» — взревел эльф. А в следующее мгновение секунды растянулись, словно жевательная резинка, выдуваемая в пузырь, точно плёнкой охватывая события. Даже не секунды, а доли секунд. Миг первый. Эльф метнулся ко мне, в один шаг преодолев расстояние между нами. Миг второй. Его руки сцепились на моей шее, и я оказалась в воздухе. Миг третий. Я почему-то, пролетев по воздуху в сторону, оказываюсь на чьих-то коленях, а эльф отшвырнул и релив Это все произошло настолько быстро, что я даже не успела ничего не понять, не почувствовать. странное то, что я не ощутила давление пальцев на шее. Кольцо амулет защитило. Миг четвертый. С руки Эйларда, спокойно сидящего с краю стола, срываются искры, и вокруг меня начинает дрожать маревом тонкая пленка. Миг пятый. Эльф пытается стряхнуть с ноги вцепившегося в нее с громким рычанием Марса, а с плеча шипящего Филимона, одновременно с этим выхватывая меч. Как Марс и Фили умудрились оказаться рядом с ним так быстро, я не поняла. Мгновенная телепортация, что ли? Миг шестой. Отец Лины отбивает удар меча и релива. Миг седьмой. Эльф с хлопком исчезает, в это же мгновение Филя шлёпается на землю, а Марс с визгом отскакивает и трёт лапами нос. Ирелив же в недоумении застывает с поднятым мечом над грудой одежды и оружия, лежащего на земле. Воздушный пузырь из жевательной резинки лопнул, и время снова пошло своим чередом. Я обалдела перевела взгляд на хозяина колен, на которых сидела, и встретилась с взглядом с не менее ошарашенным аспиртом. Ирелив сделал круг около кучи одежды, продолжая держать в руках меч. Марс, вспомнив обо мне, подбежал и, поскуливая, стал тыкаться носиком в ладони. А следом за ним и Филя, подтянувшись к нам, взгромоздился на мои колени, отчего Асберт крякнул. Двойной вес, однако. «Риббит! Риббит!» — вопила и Алина. «А где?» — не выдержал главный эльф. «Да», — поддержал его лорд Ренарт. «И все посмотрели на меня». «Не знаю». Озадаченно моргая я обвела всех взглядом. «Это не я». И все снова перевели взгляды на Эрелива. а он, решившись, ногой осторожно откинул в сторону вещи, из-под которых выполз ёжик. «Это что?» Рил даже меч опустил от неожиданности и сделал шаг назад. «Эльфы умеют превращаться в ежей?» подал голос придворный Макалбрита, до этой секунды молча наблюдавший за происходящим. «Нет», — проскрежетал зубами владыка Эральд и, вынув меч, повернулся в мою сторону. А его спутники синхронно повторили это движение. Раздался противный металлический звук. «Не советую», — снова подал голос Маркис. «Все здесь присутствующие встанут на сторону хозяйки дома». В ответ на эти слова раздался звук, сопровождающий подобный жест моих охранников-демонов. А я так растерялась, что продолжала сидеть на коленях Асберта, придерживая Филю и даже не пыталась встать. То, что папаша и Алина превратился в ежа, точно не моя заслуга. Я ничего не желала ему. «Но тогда как?» «Или...» «Леро Эрльт», — я прокашлялась. «Не хочу вас расстраивать, но это не я превратила вашего наглого спутника в ежа. А потому не хочу расстраивать ещё сильнее, но придётся. Я не смогу внести условия в сроки пребывания его в таком виде, как сделала это с Эолиной. Боюсь, это работа источника. Я ведь разрешила войти в мой дом только при условии, что вы не замышляете зла и подлости против меня, но...» «Что?» — рука главного эльфа дрогнула. «Это навсегда? Мой советник навсегда превратился в ежа?» «Я не знаю». Честно ответила я и пожала плечами. Он сам виноват. Хамил, оскорблял меня и попытался убить. Так что ничем не могу ему помочь. Лина — та обычная дура. Как перевоспитается и осознает, всё и вернёт свой нормальный облик. А вот этому колючему объекту я помочь ничем не могу. Да и не хочу. «Тяв!» — привлёк моё внимание Марс и снова ткнулся носиком в ладони, чтобы я опустила взгляд. «Ой, Марсик бедненький!» Я только сейчас заметила, что на носу пёсика выступило несколько капелек крови. Похоже, в момент превращения эльфа в ежа, Марс крепко держал его зубами и не сразу успел отпустить. «Эйлорд, ты можешь залечить ему нос?» Я перевела взгляд на хранителя источника. «Марс, иди сюда». Эйлорд похлопал рукой по колену, подзывая щенка. «Сейчас всё пройдёт». Леро Эральд. Я снова взглянула на повелителя эльфов, который следил взглядом за сердито пыхтящим ежом, бегающим вокруг его ног. «Настоятельно не советую воевать со мной, и желательно, чтобы вы определились, враг вы мне или союзник. В первом случае вам лучше покинуть мой дом, так как результаты могут оказаться плачевными, причем по независимым от меня обстоятельствам. Если же второе, то присаживайтесь к столу». Вы восхитительно наглы и самоуверенные. Эральд медленно убрал меч в ножны и сделал шаг в сторону от ежа, пытающегося залезть ему на сапог. «Ренирен, позаботься об Игульфе и Алине. Мы забираем их в светлый лес». Один из эльфов кивнул и попытался поймать ежа, против чего животное явно возражало. В итоге ёж и гуль вшипел, удирал и сворачивался в клубок, а Риньерен пытался его приподнять, пока не уколол пальцы. «Вам сейчас дадут какую-нибудь коробку, подождите», — позвала я бедолагу. «А вот и Алину лучше в стеклянной банке вести ей влага нужна».